Глава 12. Головокружение На следующий день во двор дома, завешанный простынями, наволочками, одеялами и прочим барахлом, где проживал знаменитый одесский зубник Замошный Эрзон. В неспешной походкой вошел жених. Повертел головой, высматривая, на каком этаже находится та самая дверь, в которую предстояло войти, и к нему тут же обратился худощавый господин, скучавший в одиночестве на табуретке. «Вы пришли из интереса или просто из желания посмотреть на эти негритянские трущобы?» «У меня проблемы с зубами», — ответил Лев Петрович, «и я бы желал поговорить с тем человеком, который решил бы данный вопрос». «Вы желаете поговорить или поменять зубы?» — не понял господин. «Пожалуй, и то, и другое». «Так давайте разделим ваше желание на две половинки. Сначала вы поговорите со мной, и я расскажу вам такое, что не рассказывала даже родная ваша тетя из Бердичева. А потом пойдете к Зяме, который за сумасшедшие деньги поставит вам в рот то, что вы выплюнете на второй же день. Так все-таки мне важнее зубы. Но если вам важнее ваш геморрой, поднимайтесь на второй этаж, там, где вывеска, и стучите в обшарпанную дверь, пока Зяма не высунется и не скажет, к какой маме вам нужно сходить». Жених подчинился совету господина, направился на второй этаж, по пути чуть не наступив на кошачье семейство и на малыша, который пытался засунуть голову ребенка себе в рот. Какая-то тетка, видимо, его мать, дико заорала. «Сема, хватит жевать мурзика, не дай бог подавишься и не выплюнешь». Дверь зубника Зяма была действительно обшарпанная и почему-то сразу с тремя звонками. Лев Петрович нажал на средний. Через несколько секунд из приоткрытой двери высунула женская голова в бумажных папильотках, недовольно спросила, что вы хотели, мужчина. «Хотел Зяму. Так звоните Зяме и не трогайте больше его несчастную бывшую жену». Жених поколебался, выбирая следующую кнопку, и не ошибся. В дверях показался сам Зяма, буднично и даже скучно поинтересовался. «Вы ко мне, уважаемый? Вы Зяма? А кто вам сказал, что нет?» «Хочу, чтобы вы посмотрели мои зубы». «Боже, опять зубы!» — закатил глаза зубник. «Хоть бы кто пришел с цветами или, на крайний случай, с ружьем, чтобы пристрелить эту всем надоевшую дамочку!» И довольно раздраженно пригласил. «Если не сильно торопитесь, проходите!» Комната, в которой работал Зяма, была небольшая, заставленная эмалированными тазиками, ведрами с водой. Посередине комнаты стояло большое, сильно обшарпанное кресло для пациентов. «Устраивайтесь!» — кивнул на него Зяма пациенту. «Если клиент будет орать, как резанный, я точно выброшусь в окно и разобьюсь насмерть», заглянула в дверь женщина, которая открывала дверь на первый звонок. «И, наконец, сбудется мечта всей моей жизни», — мрачно заметил Зяма и поинтересовался. «У вас есть жена?» «Есть в Петербурге». «Счастливая». «Кто?» «Никто, а оба. Она вас не видит, вы ее. Про такую жизнь бедная Зама может только мечтать». Когда клиент уселся в кресло, Зяма накинул на его грудь довольно застиранную тряпку и спросил, «Так на что больше всего жалуетесь, уважаемый?» «На зубы». «На зубы?» «На зубы не жалуются. Их либо сразу вырывают, либо под конец ставят новые». Зубник залез металлической ложечкой в рот пациенту, приказал. «Рот пошире никаких слов». Тот выполнил его приказ. Зяма какое-то время внимательно изучал полость рта, затем с возмущением воскликнул. «Вы пришли сюда с целью показать, что Зяма — полный поц. Я пришел показать вам зубы». «Вашими зубами, уважаемый, можно с одного раза перекусить все портовые канаты, а вы крутите мне мои больные бейцы», — зубник укоризненно покачал головой. «Нет, вы наверняка пришли до моей бывшей жены и решили зубами заморочить мне голову». И громко позвал «Сарочка, принимай клиента, он спутал специально адрес». «Нет, Зяма», — возразил жених с улыбкой, — «я пришел именно к вам, потому что к вам имею интерес». «Интерес ко мне изумился тут. С каких это пор мной стали интересоваться упитанные и немного потные господа? Неужели я так плохо выгляжу?» «Выглядите вы замечательно», — продолжал улыбаться пациент. «А интерес у меня к вам особый». Филер достал из нагрудного кармана коленкоровую книжечку, поднес к глазам Зямы, сыскной отдел полиции Зяма. Тот отвел его руку, пожал плечами, «Только не устраивайте мне полный капец, молодой человек. Зяма похож на какого-нибудь сумасшедшего революционера? Я хочу задать вам пару вопросов. Думаете, я такой умный, что могу ответить хотя бы на один?» «На один так точно ответите. Жених теперь уже из внутреннего кармана фланелевого пиджака достал фотографию Михеля, сделанную уже в полиции. Причем Михель на ней неестественно широко улыбался, демонстрируя металлические зубы. Ваша работа?» «Если бы вы, мужчина, были не из полиции, вы бы сейчас уже выбирали себе место на кладбище». «А так, отвечаю, да, это работа зямышной Эрзона». «Этот господин приходил к вам один». «Вы имеете в виду без полиции?» «Я имею в виду без женщин». «Женщины были, кивнул Зяма, сидели в экипаже и очень радовались моей работе». «Жених достал фотографии Соньки и Михелины. Эти...» «Физиономии не помню, а зубы я бы им точно повставлял. Видать, дамочки долго кушали не то, что надо, и жили не там, где нужно, особенно пожилая. А не подскажете по секрету, что за интерес у вас к этим двум прошмандовкам?» «Подскажу. Только не сегодня», — засмеялся Лев Петрович. А «Это не те самые дамочки, о которых шумит весь город, и из-за которых полиция гоняет своих поцев по дворам с фотоснимками. Какие дамочки?» «Вы заплатите, или я скажу это бесплатно?» Жених достал из кармана три рубля, зубник оценил подачку, презрительно пожал плечами. Совсем поганые дела в полиции, если дают деньги за сплетни. Однако сунул деньги в карман и сообщил, в городе говорят за Соньку и за ее дочку, а ихнего мужа, говорят, уже повязали. Почти в то же самое время в похожем одесском дворе Яша Иловайский сидел на скамейке под виноградной лозой, Растирал в небольшом казанке черную краску, внимательно слушал Груню Гудзенко. «Бежала из Сахалина, с каторги», — горячо рассказывала она. «Почти полгода на пароходе, все пришлось пережить. Жару, голод, измывательство. И все это ради чего? Ради того, чтобы вырваться на волю, почувствовать себя человеком. И вот вырвалась, и что? Хожу по чужому городу без денег, без родных, никого не знаю. Слезы душат, ноги не держат, руки опускаются». — Послушайте, мадам, — не выдержал, наконец, Яша, — какая мне от того польза, что я вас так внимательно слушаю? Что вы хотите своей историей мне сообщить? Что у вас нет денег? Так скажите прямо и идите своей дорогой. — Деньги есть, — Груня стала суетливо развязывать узелок. — Только совсем немного. Сколько возьмете за паспорт? — Возьму столько, чтоб мне не было обидно, а вас не торкала полиция. — Сколько? — С вас полкатьки, мадам. Гудзенко достала из узелка свернутые деньги, пересчитала их. Не хватает. «Хорошо», — согласился Иловайский, — «приходите, когда удачно кого обворуете, а нахально станете плакать где-нибудь на Дерибасовской». «А как за меня заплатит сестра?» «Какая сестра?» — удивился Яша. «Вы в этом городе имеете такую сумасшедшую сестру, которая платит за фуфло?» Мы бежали вместе на одном пароходе. И Лавайский перестал мешать краску, уставился на женщину. «И где же она теперь?» «Так здесь, в Одессе. Она была у вас с дочкой». Груня достала из-за пазухи две фотографии и показала Яше. «Помните, то уже заказывали документы». «Мадам, если вы имеете меня за полного поца, тогда я имею вас за идиотку». «Кому вы парите мозги, мадам? Если вы из полиции, то прямо так Яше и скажите». «И я по-скорому пошлю вас, если не на Деребасовскую, то совсем в обратном направлении». «Клянусь, сестра!» — перекрестилась Груня. «Сонькой зовут. Сонька, Золотая Ручка, Воровка и дочка Михелина. Они уже забрали паспорта? На какую фамилию?» Иловайский поднялся. «Я вас больше не держу, мадам. Идите своей дорогой, пока вам не помогли другие». Взял казанок с краской, двинулся к лестнице, ведущей на второй этаж. Оглянулся, предупредил. И не говорите больше за Соньку в Одессе, иначе вам или голову проломят, или в другое место что-то засунут. Поднялся наверх, неожиданно позвал визитершу. «Мадам, встаньте внизу, прямо подо мной». «Зачем?» — не поняла Груня. «Хочу выбрать подходящий ракурс, чтобы сделать вам снимок на память». Женщина с недоумением подошла поближе к стене, задрала голову. так годится?» «В самый раз». Яша взял тазик с грязной водой, поднес его к перилам и вылил прямо на груню. «Это чтоб вам, мадам, не сильно жарко было шагать таки по молдаванке в такую погоду». Допрос Константина Кудиярова вели двое, сам князь Икрамов и следователь Потапов. Граф был растерян, подавлен, От волнения лицо его постоянно потело, что вынуждало Кудеярова постоянно извлекать из кармана носовой платок и промокать пот. Князь размеренно вышагивал по комнате, глядя на носки своих сапог, не поднимая глаз и не мешая следователю задавать вопросы. «Когда вы вступили в партию эссеров?» — спросил тот. «Год и два месяца тому назад», — произнес Константин и оттянул воротник сорочки. «Вы пришли туда по рекомендации?» «Нет, исключительно по собственному желанию». «Желанию или убеждению? Разве это не одно и то же?» – удивился граф. Потапов бросил взгляд на князя, с насмешкой ответил. «Не одно. Желание – приступ. Убеждение – диагноз. Думаю, все-таки по желанию. Мне хотелось что-то изменить в нашем обществе. Вы, полагаете, нам не хотелось бы этого?» «Полагаю, не очень, иначе бы вы...» Граф замолчал, не договорив фразу. «Что иначе?» – переспросил следователь. «Иначе бы вы не служили столь рьяно режиму, который во всем доказал свою несостоятельность!» «Почти призыв к перевороту с иронией», — заметил Потапов. И Крамов остановился напротив Константина, спросил, с трудом сдерживая возмущение. «Вы ведь дворянин, граф, и вы посмели посягнуть на самое святое в нашем государстве, на установленный богом монарший порядок». Кудеяров был бледен. «Это, князь, я намерен расценить как оскорбление». «Ваше право». Икрамов сделал несколько шагов по комнате, вновь остановился перед графом. «Вы подозреваетесь в том, что вступили в пресловутый сговор с группой лиц, имеющих целью свержения существующего государственного уклада. Вы признаете это?» Константин молчал. «Если вы блюдете кодекс чести дворянина, то обязаны честно ответить на поставленный вопрос». «Да, я состоял в партии». но когда понял, какие цели она преследует, немедленно покинул ее. Вы разделяли задачи, цели, методы, идеологию преступников? Вначале разделял, затем осознал. Осознав, почему не сообщили властям о существующей организации, Константин в смятении повел плечами, усмехнулся. Во-первых, это было бы элементарной трусостью. Трусостью? Да, трусостью. молодушим, потому что метаться по популю, подобно зайцу, это не делает чести никому, а уж тем более Кудеяровым. Во-вторых, во-вторых, готов был сообщить, но меня опередили. Кто? Вы, князь, и ваши люди. За что должны быть нам благодарны, кивнул Икрамов. Думаю, вы слышали о мясорубке, которая случилась в конспиративной квартире, где сами вы не однажды бывали? Да, читал из газет. «У меня пока все», — сказал Ибрагим Казбекович и повернулся к Потапову. «У вас, Георгий Петрович, есть вопросы к подозреваемому?» «Разумеется, ваше высокородие», — ответил тот и открыл тоненькую папку. «К примеру, такой вопрос. Какую роль граф выполнял в организации барон Красинский?» Тот вытер вновь обильно вспотевший лоб. «Он частично финансировал ее». «А какие еще задачи возлагались на него?» «Он...» — Кудеяров замолчал... Беспомощно посмотрел на князя. «Факты не до конца достоверные, поэтому я не имею права порочить достойного господина». «Недостоверные факты тоже факты». «Хорошо, я скажу, но это были всего лишь планы, которые, к счастью, не состоялись». Кудьяров-младший помолчал, облизал пересохшие от волнения губы. Планировалось покушение на генерал-губернатора города, и одним из участников его должен был быть барон... Вы сказали одним из участников. Сколько всего планировалось участников? Двое. Имя второго участника знаете? Разумеется. Кто? Второй участник – дама. Молодая женщина, но, повторяю, это были всего лишь намерения. Имя дамы. Знаете, это крайне недостойно, если я назову ее. Это неправильно, не по-мужски. Кто она? Она. Кудеяров вновь потерянно посмотрел на князя. «Вы все наверняка ее знаете. В свое время она была весьма знаменита. Назовите же!» «Мадемуазель Бессмертная. Они вместе с Красинским должны были застрелить городского голову. По крайней мере, об этом шел разговор в узком кругу заговорщиков. И вы не сочли необходимым сообщить об этом соответствующим органам? На тот момент я разделял позиции этих людей. Сейчас глубоко сожалею». И Крамов в который раз остановился напротив допрашиваемого. — Вам известно, где сейчас госпожа бессмертная? — Могу сообщить всего лишь адрес, но присутствие там мадемуазель никак не обязательно. Более того, подозреваю, что она в силу последних событий благоразумно покинула предоставленное жилье. — Больше мне не о чем вам сообщить. Разрешите откланяться. — Мы, князь, вынуждены вас задержать для выяснения всех деталей дела, спокойно и с улыбкой сообщил следователь. «Задержать?» – растерянно переспросил Константин. «Вы меня арестовываете?» «Пока что задерживаем, на несколько суток. Однако при установлении некоторых деталей не в вашу пользу, временное задержание может быть продлено вплоть до начала судебного разбирательства. Но я ведь все изложил. Вы изложили то, что было удобно вам. Следствие же теперь начнет свою работу». Подобным ходом разговора Кудеяров был совершенно размазан, раздавлен, возмущен. «Безобразие! Произвол! Мне необходим адвокат! Ваше законное право! Пишите фрошение, и завтра же оно будет рассмотрено аппаратом департамента! Но, князь, вы понимаете уровень скандала, какой может разразиться?» «У меня положение в обществе, у меня влиятельные друзья, товарищи. В конце концов, есть брат, которому не безразлична моя судьба и который может вмешаться в происходящее самым решительным образом. Ваше положение в обществе нам известно. Если случится скандал, мы его как-нибудь и регулируем. Рычаги есть, а что касается вашего брата, мы предоставим вам возможность увидеться с ним. Думаю, встреча будет полезна не только вам, но и последующему расследованию». Дом князя Андрея находился на Большой морской улице. Анастасия Брянская подкатила к нему на новеньком, красного цвета, автомобиле. Водитель посигналил, и привратник немедленно побежал открывать. Андрей уже ждал кузину во дворе и заспешил навстречу. Обнялись, расцеловались. «Ты взволнована? Что случилось?» «Читай», — княжна протянула ему несколько газет. «Ты, видимо, еще не знаешь об этой новости». Он развернул газеты, пробежал взглядом заголовки. «В Одессе задержана знаменитая воровка Сонька Золотая Ручка, а также ее сожители дочка. Где будут судить Соньку, ее дочь и мужа? В Одессе или в столице? Сонька Золотая Ручка прибыла в Одессу пароходом». Князь растерянно посмотрел на кузину. «Ты думаешь, это правда?» «Конечно. Какой смысл врать тем более газетам?» «Честно, я не в состоянии поверить. Что делать?» «Ты намерен отправиться в Одессу?» «Не знаю. Пока ничего не знаю. Пошли в дом. Там родители. Ты не хочешь, чтобы они об этом узнали? Они сойдут с ума и все-таки пошли». Они зашагали ко входу. Лакей открыл перед ними дверь, они поднялись на второй этаж. Навстречу им вышла мать князя-княгиня Елизавета Петровна. «Настенька, что случилось?» «Ничего, Елизавета Петровна, просто приехала вас навестить». «Ну, ты чем-то взволнована». «Мама», — резко вмешался Андрей, — «мне нужно поговорить с кузиной». Княгиня растерянно улыбнулась гостья, хотела было покинуть их, и тут заметила в руках сына газеты. «Что там?» — развернула одну из них, прочитала заголовок. Подняла на сына испуганные глаза. «Их арестовали?» «Нет». «Не знаю!» — князь выхватил из рук матери газету. «Это все вранье!» «Неправда! Не знаю!» «Ты не должен туда ехать!» «Почему не должен? Кто сказал, что не должен?» — закричал сын. «Почему вы все решаете за меня?» «Но это безумие!» «Да, безумие», — взорвался Андрей, — «ваш сын, маменька, безумен, и пора с этим смириться. Я имею право поступать так, как хочу, у меня есть своя жизнь, свои представления, свои намерения, и достаточно мне диктовать, надоело, устал, не могу». Анастасия повисла на кузене, пыталась успокоить его, усадить на диван, а он метался, разбрасывал все, что попадало под руки, кричал — «Оставьте же, наконец, меня! Что вам всем нужно? Позвольте самому разобраться во всем!» Мать обхватила лицо ладонями, отчаянно позвала. «Антон! Антон Михалыч! Скорее сюда! С Андрюшенькой беда! Антон!» Из глубины комнат к ним спешил отец Андрея. Квартира Ильи Глазкова была действительно в весьма запущенном состоянии. Во всех комнатах было не убрано, на кухне гора немытой посуды, шторы на некоторых окнах оборваны. Табба и бывший прапорщик сидели в столовой за столом. Перед ними стояли две винные бутылки, одна уже пустая, вторая — ополовинная. Знаете, госпожа бессмертная вел разговор подвыпивший Илья, время от времени пытаясь коснуться руки собеседницы — «Вы уже несколько дней находитесь в моей квартире, а я все еще не могу привыкнуть, что вижу вас воочию и даже могу прикоснуться к вашей тончайшей руке». «Не надо касаться», — вяло попросила не менее пьяная артистка и отодвинула его руку. «Я и без того прекрасно вас слышу». «Вы для меня были и остаетесь самым загадочным созданием в мире, клянусь. Вот даже сейчас беседую, наблюдаю и ничего не понять». «Как живете? Чем живете? Почему живете? Не понимаю!» «Думаете, я понимаю?» — усмехнулась Таба. «Не уверен. Знаете, почему?» «Потому что вы по какой-то причине находитесь здесь, в этой, с позволения сказать, квартире, в этом холиву. Вы, великая и прекрасная, что вас вынудило? Что привело сюда? Не понимаю!» «Вам и не надо понимать. Почему? По-вашему, я настолько ничтожен, что не имею права задумываться?» «Скорее, я ничтожна». Таба налила себе вина, выпила. Ничтожна и смешна. «Нет, нет!» Илья вновь дотронулся до руки бывшей примы. «Нет! Зачем вы так себя унижаете? Что произошло с вашей душой? Кто вас так унизил? Скажите, и я не пощажу своей жизни!» «Располагайте мной в любой момент, если я понадоблюсь. Если моя жизнь понадобится, располагайте ею. Скоро понадобится», — кивнула актриса, — «даже весьма скоро. Хоть сейчас. Сейчас не надо, сейчас сидите и пейте, а завтра мы поговорим отдельно». Девушка внимательно с прищуром посмотрела на Глазкова. «Вы ведь отчаянный человек. Шел ради вас на сожжение. А если еще раз?» От услышанного Илья слегка напрягся. «На смерть?» «Да, на смерть испугались». «Нет, напротив, скорее даже обрадовался. Так как смысла в жизни больше не вижу». Молодой человек перегнулся к девушке через стол. «А вы так готовы умереть?» «Теоретически, практически не знаю. Но решимся на этом и вместе?» «Решимся вместе, а чем завершиться, не знаю». как судьба выпадет». Глазков откинулся на спинку стула, шумно выдохнул. «Я готов. Уже готов, не поверите, но я всегда чувствовал, что наши судьбы сойдутся. Сойдутся на земле, завершатся на небесах». Он налил Табби и себе вина, встал, залпом по-гусарски выпил. «Это самый счастливый вечер в моей жизни». Бывшая Прима с трудом поднялась, спросила «Я не заметила». «Телефон в квартире есть?» «Желаете, чтобы я помог?» «Сама». «Сюда, пожалуйста». Телефонный аппарат висел на стене в прихожей. Бессмертная сняла трубку, дождалась ответа телефонистки. «Барышня, соедините, пожалуйста». Продиктовала номер, шли гудки. На том конце трубку не снимали. Наконец в микрофоне щелкнуло. Осторожный голос Катеньки произнес. «Вас слушают». «Это я», — произнесла Табба. «Мной никто не интересовался?» «Нет, госпожа». «Граф не приезжал?» «Его тоже не было, никого не было. А вы где, госпожа?» «У знакомого». «Мне вас здесь ждать?» «Да, жди. Если что-то важное, позвонишь». Актриса оглянулась к прапорщику. «Ваш номер?» Тот быстро назвал. «Запиши». «Записала. И еще вот что...» «Своему Антону пока обо мне ничего не говори. Если мне понадобишься, за тобой приедет человек, которого ты видела возле дома. Хромой, помнишь? Бывший прапорщик. Помню, госпожа». «Все». Табба повесила трубку. На следующий день в закрытой пролетке Табба в сопровождении Глазкова подкатила к воротам особняка князя Андрея, бросила прапорщику «Ждите». Одета она была. в длинное темно-зеленое платье с пелериной под горло. Прическа уложена так, что целиком скрывала шрам возле глаза. Бывшая прима подошла к воротам, велела привратнику. «Скажи князю Андрею, госпожа бессмертная приехала». «Их дома нет», — ответил тот. «И вообще, все баре уехавшие". «Куда?» «На Витебский вокзал». «Как раз провожать князя Андрея». «Давно?» «Не меньше часа, думаю». Таба едва ли не бегом вернулась к пролетке, бросила извозчику на Витебский быстрее. К вокзалу подъехали на взмыленных лошадях. Глазков, как прежде, остался в пролетке, таба бросилась ко входу. Поезд от перрона еще не отошел, паровоз пускал густой пар, вдоль вагонов расположились провожающие и отъезжающие. Актриса двинулась вдоль состава, лихорадочно высматривая семейство ямских, и тут увидела их. Провожающих было двое, мать князя и его отец. Рядом с Андреем стояла княжна, в шляпке, одетая по-дорожному. Лица всех были печальными, потерянными. Андрей держал руки матери, целовал их, что-то говорил. Таба решительно направилась к ним. Первой ее заметила княжна Анастасия. Напряглась, двинулась навстречу. «Вас не звали. Зачем вы приехали?» «Сама. Попрощаться с князем». «Вы здесь чужая?» Я везде чужая. Здесь филеры. Плевать. Родители смотрели на табу удивленно, настороженно. Андрей оставил мать, сделал пару шагов к нежданной госте. Это крайне неожиданно, мадмуазель. Для вас? Для меня, естественно. Она нежно посмотрела на него. Я не могла не увидеть вас. Благодарю. Вы решились все-таки на поездку? С кузиной. Вы едете с кузиной? Да, мадмуазель. С вызовом ответила княжна. Я не могла оставить князя. Я должен помочь Михелине, объяснил Андрей. А что с ней? Вы разве не знаете? Она задержана вместе с матерью в Одессе. Об этом пишут все газеты. Я не знала, не читала. Таба растерянно оглянулась. Я готова поехать вместе с вами. Думаю, следующим поездом, усмехнулась Анастасия. Дежурный по перрону ударил в колокол, на перроне стали спешно прощаться. Двое филеров, наблюдавшие за семьей Емских, ненавязчиво придвинулись поближе. Андрей и Табба отошли в сторонку, стояли друг против друга. «Я люблю вас», — тихо произнесла актриса. «Благодарю», — князь поцеловал ей руку. К ним подошла Анастасия. «Пора прощаться». «Мне надо уйти», — от филеров произнесла Табба. «Это ваши проблемы», — фыркнула княжна. «Помогите же мне!» «Каким образом?» — нахмурился князь. Бывшая прима просительно взглянула на Андрея. «Позвольте войти вместе с вами в вагон». «Но у вас нет билета», — возмутилась Анастасия. «Я только войду и тут же выйду, с другой стороны». Князь взглянул на Анастасию, та пожала плечами. «Обещайте, что тут же покинете вагон», — попросил он. «Обещаю». Под удивленными взглядами стариков ямских и настороженными шпиков... бессмертная, вошла в вагон и быстро скрылась в проходе. Паровоз дал предупредительный гудок, мать стала плакать и целовать сына, Анастасию. Табба тем временем миновала коридор, вошла в противоположный тамбур, подергала ручку двери. Дверь неожиданно подалась, девушка поставила ногу на ступеньку, спрыгнула на землю и зашагала по рельсам и шпалам в сторону вокзальных построек. Мимо проплывали вагоны состава, отправляющегося в Одессу. Бессмертная забралась в пролетку, ткнула извозчика в спину. «Пошел!» Глазков взглянул на нее, подал несколько газет. «Что это?» — не сразу поняла она. «О вашей сестре и матери!» Табба развернула одну газету, вторую. Заголовки кричали. «В Одессе задержана знаменитая воровка Сонька Золотая Ручка, а также ее сожители Дочка». «Где будут судить Соньку и ее дочь и мужа? В Одессе или в столице?» Сонька, золотая ручка, прибыла в Одессу пароходом. «Я буду мстить», — тихо произнесла бывшая прима. «Кому?» — удивленно спросил Илья. «Всем». По приезде на квартиру Глазкова, та бы нашла в сумочке визитную карту у Люкая и сняла трубку.